Глава шестнадцатая После проверки, устроенной принцем, из тридцати двух кандидаток в его невесты осталось двадцать шесть. «Мне иногда кажется, что его высочество не столько жену выбирает, как тешит свою самолюбие», — сказала Мэг, когда мы возвращались к себе после ужина. а его спеси и жестокости давно уходит много слухов», — добавила Фелиса. «Окружение и слуги принца, говорят, боятся его». И с его величеством они не очень ладят. Не зря же принц последние пять лет жил в северной резиденции в Габакане. И даже новости о нем в газетах появлялись крайне редко. Лучше бы он там и остался. Отозвалась я со вздохом. Пусть бы в Габакане невесту себе искал. В нашей прихожей мы столкнулись с Робом. в Последнюю неделю я почти не видела его. Лишь иногда встречала в столовой. Не знала ни чем он сейчас живет, ни как проходит его учеба, ни что у него сейчас в голове. Впрочем, с приездом принца в Академию мы и вовсе перестали собираться в гостиной по вечерам, что-то обсуждать, делиться новостями. Все стали еще более нервными и озабоченными. Только Мортон с Шином по-прежнему держались особняком и были словно не при делах. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — поинтересовалась у Роба Мэг. «У тебя какой-то вид усталый». «Может, к миссис Гронн стоит сходить?» Роб действительно выглядел осунувшимся, бледным, синяками под глазами. «Всё в порядке», — ответил он тихо. «У нас сейчас много тренировок, вот и не высыпаюсь». У меня в голове звякнул тревожный звоночек. Не связано ли это с тем, каким путём Роб приобрёл высшую магию? Но меня он всё так же игнорировал, поэтому спросить его прямо я не решилась». Вот и сейчас Роб направился вверх по лестнице, даже не взглянув в мою сторону. Утром я отправилась на пробежку, где снова намеревалась увидеться с кузиной. Анетти продолжала приятно удивлять. Не бросала тренировки, а пару раз я даже встретила ее в библиотеке, корпящей над составлением какого-то конспекта. «У меня к тебе просьба, Ани». Сразу перешла я к делу. «Сможешь найти Джулиану и передать ей записку от меня?» «В этом послании я завуалирована, пыталась сообщить Джу и Вейтену о своем разговоре с принцем. Надеюсь, они поймут все как надо». «Постараюсь», — пообещала Анетти. В четверо сложенный листок бумаги незаметно перекочевал в ее декольте. «Я так понимаю, с Тайлером у вас все по-прежнему в порядке? А то вчера я опять видела его вместе с герцогиней у медпункта. Сейчас не самое лучшее время обсуждать это, поверь». — намекнула я кузине. — Ладно, — вздохнула Анни. — А что насчёт бала? Собираешься на него? — Будто я могу на него не пойти, — усмехнулась я. А сама подумала о Эйтоне, что всё же он готовит на этот день. А ты будешь на нём? — Ещё бы! Разве я могу пропустить бал? Да ещё почти королевский. На лице Аннетти появилось воодушевление. Я уже и платье заказала, и прическу подобрала. «Думаю, это будет нечто грандиозное». Радости я её, безусловно, не разделяла, но меня грела надежда, что благодаря Вейтену всё будет хорошо. Роб за завтраком снова выглядел неважно, но от расспросов опять ушёл, в том числе и буквально. Сбежал из-за стола, стоило Алексу проявить интерес к его самочувствию. «Странный он какой-то в последнее время, не находите?» — сказал Алекс, провожая его взглядом. а, по-моему, он с самого начала был каким-то отстранённым, словно не мог себе найти место», — произнесла Фелиса. «Ты имеешь в виду среди нас в семёрке?» — заметила Мэг. «И это тоже». Задумчиво отозвалась её сестра. «Я тоже подумала, что она, как это не грустно, права. Роб стремился попасть в семёрку. Но своим здесь так и не стал. Но меня всё же больше беспокоило его нынешнее самочувствие». Как бы Шин не оказался прав, и сейчас это как раз и начали проявляться побочные эффекты от приёма Ока Небес. Весь день я провела в напряжённом ожидании очередного приглашения от принца. Но сегодня, удивительное дело, его не поступило ни мне, ни другим кандидаткам. А вечером во время ужина ко мне подбежала Аннетти и сообщила на ухо. «Кого надо нашла, что надо отдала. Спасибо». У меня слегка отлегло от сердца. Надеюсь, всё прошло гладко? Именно, заверила кузина. Я была осторожна. Спасибо. Ещё раз поблагодарила я её и уже в приподнятом настроении покинула столовую. По пути оттуда ещё заскочила в библиотеку, пока та не успела закрыться, и взяла дополнительное пособие по целительской хирургии, намереваясь почитать его перед сном, чтобы подготовиться к промежуточному зачёту в конце этой недели. На всякий случай сделала петлю и прошла мимо пруда. Вдруг хоть одним глазком и вижу Вейтона. Но этого, увы, не произошло, и теперь уже точно пришлось возвращаться к себе. Потемнело, и в окнах сестёр Полар уже горел свет, как и в комнате Мортона. Похоже, сегодня вечером припозднилась я одна. На первом этаже было тихо. Я сняла верхнюю одежду и направилась было к себе, как вдруг услышала в гостиной слабый стон. Насторожившись, я развернулась и взглянула туда. От увиденной картины сердце испуганно подпрыгнуло к горлу. На полу, скорчившись и задыхаясь, сидел Роб. Я точно сбросилась к нему. «Роб, что с тобой?» — спросила взволнованно. Он попытался оттолкнуть меня, но его лицо исказило гримаса боли. Сейчас он был не просто бледным — а почти нездоровый с серым. На лбу проступили мелкие капли пота, губы высохли и растрескались. Я дотронулась до него и тут же отдёрнула руку. «Да ты весь горишь!» «Уходи», — процедил Роб сквозь зубы. «Мне скоро станет легче». «Не дождёшься, чтобы я ушла», — ответила ему жёстко. «Обопрись на меня, я помогу дойти до комнаты, а там поговорим». Я сама перекинула его руку себе на плечи, попыталась поднять, но Роб оказался тяжелее, чем думала. «Демоны!» «Подожди меня, я сейчас позову Алекса!» «Нет!» Роб схватил меня за руку и глянул умоляюще. «Не зови никого!» «Никто не должен знать, прошу!» «Сейчас я сам, сам!» Он оперся рукой о кресло, попытался встать, но в следующий миг рухнул обратно на пол и замер. «Роб!» Я похлопала его по щекам, пытаясь привести в чувство. «Роб, очнись!» «О, Халви, что же делать?» «Опять я застаю вас вдвоём наедине», — раздался за спиной голос Шина. «Что на этот раз?» «Нейдж, я впервые обратилась к нему по имени. Можешь помочь отнести его наверх?» «Да, выглядит твой друг неважно», — протянул Шин, криво усмехаясь. «Что это с ним?» «Понятия не имею», — покачала я головой. «Так, может, его сразу в медкрыло?» «Нет, я бы хотела для начала сама его посмотреть», — ответила я, мысленно колебаясь. «Покрываешь его?» — сразу догадался Шин. Я не ответила, лишь повторила просьбу. «Поможешь?» Шин закатил глаза, прищелкнул языком, но потом наклонился, взял Роба за руку. Вздохнул и рывком дернул его на себя. «Ну и тяжелый, как мешок с камнями». Поморщился он и потащил Роба к дверям. «Счастье, что по пути нам никто не повстречался». Спальня оказалась не запертой, Шин беспрепятственно втащил Роба внутрь и небрежно бросил его на кровать. Я сразу переключилась на целительский взгляд. Источник полыхал ярко, даже чересчур, будто вся магия не помещалась в нём, выплескиваясь наружу. Никогда такого не видела. а потоки я даже растерялась. И огненный алый, и высшие магии серый оба текли в обратном направлении. Да как такое может быть? И, возможно, именно от этого Робу стало плохо. «Святой Алвий, как бы мне сейчас пригодился совет профессора кальма Может, позвать его? Или попытаться самой?» «Так что с ним?» Шин, оказывается, не ушёл, а с любопытством наблюдал за мной. «Понятия не имею», — призналась я. «Это так странно». «Тогда, может, я был прав?» «Насчёт семян ока небес». Я даже вздрогнула от того, что наши с Шином мысли в этот момент совпали. «А такая побочная реакция может быть от них?» «Мне сейчас было не до споров. У него потоки будто взбесились. Реакция может быть какая угодно. Но то, что он уже начал расплачиваться за нечестно приобретенную магию, я не сомневаюсь», ответил Шин, сохраняя равнодушный тон. «Я все же попробую направить их в нужное русло», тихо произнесла я, скорее для себя, нежели собираясь делиться ими с Шином, но он все равно меня услышал. «Если это и поможет, то ненадолго», — проговорил он. «Необратимый процесс уже запущен. Для начала мне нужно хотя бы привести его в сознание», — вздохнула я. «Удивительное упрямство. И тяга спасать тех, кто того не стоит. Роб мой друг». Я метнула на шину возмущённый взгляд. «Друг, который предаст тебя из ревности и амбиций? Друг, который собрался взять тебя силой? Да что ты знаешь о дружбе?» Не удержалась я от колкости. «Да и сам. Чем лучше Роба?» «О чем ты?» «Даже вопросительная интонация у него была с линцой. А у тебя память короткая. Забыл, каким образом хотел отомстить мне?» «А, ты об этом», — хмыкнул Шин. «Было, не отрицаю и не каюсь. Но неужели ты бы и меня спасла, случись что со мной?» «А ты сомневаешься?» «Мне уже порядком надоела эта пустая перебранка, которая никак не давала целиком сосредоточиться на Робе». Шин промолчал, но невозмутимость свою не растерял. «Если не собираешься уходить, то хотя бы продолжай молчать», — попросила его я. «Я не могу настроиться». Ответной реплики не последовало, и я, наконец, смогла сконцентрироваться. «Изменить направление потоков». «Как же это правильно сделать?» «Жаль, что справочника под рукой нет». Я положила ладонь на источник роба, подключила магию целительства. Надо для начала немного погасить энергию источника. Как снять его с с любого органа? Не знаю, сколько прошло минут, прежде чем появились первые результаты. В такие моменты пропадают ощущение времени. Но источник, наконец, начал возвращаться к естественному размеру и степени сияния. Потоки тоже замедлили своё стечение. А что, если их попытаться остановить, а потом запустить снова? Вдруг они потекут уже в нужном направлении? Я так и сделала. Снизила скорость течения магических потоков до нуля и в тот же миг завела их вновь. Сердце радостно замерло. Я не могла поверить, что получилось. Направление потоков и вправду стало естественным. Я еще несколько минут держала их под контролем, чтобы убедиться, что все в порядке, а после отпустила функционировать самостоятельно. И в этот самый момент Роб пошевелился, его веки задрожали, а из груди вырвался вздох. «Хвала, Алви!» «Ну, теперь я точно пойду», — сообщил Шин. «Надеюсь, больше моя помощь в перетаскивании этого тела не понадобится». «Спасибо. Все же я не могла этого не сказать». «Пожалуйста», — ответил Шин, переступая порог. «Только не пожалей, что спасла его». Я сокрушенно покачала головой. Нейт Шин не изменяет себе. В следующую секунду Роб открыл глаза и удивленно произнес «Лора». «Что ты здесь делаешь?» «Возвращаю одного дурака к жизни», — в сердцах ответила я. «Ты меня очень напугал, Роб. Но ещё больше меня пугает то, во что ты вляпался». «Не понимаю, о чём ты». Голос друга дрогнул. «О, всё ты понимаешь, не прикидывайся». Улыбнулась я невесело. «Лучше скажи, сколько семян, око небес, ты принял, чтобы получить свою высшую магию?» «Это не так». Роб нервно сглотнул и отвёл глаза. «Опять врёшь», — возмутилась я. «Если сейчас же не признаешься, то при следующем приступе передам тебя в руки, миссис Грон. И тогда о твоей хитрости узнают все, включая ректора». «Шестнадцать», — произнёс Роб. «Я съел шестнадцать семян». «Сколько?» Мне стало дурно, даже в глазах на миг потемнело. «Шестнадцать штук? А ты знаешь, что укоротил себе жизнь на тридцать два года? Тридцать два, Роб! Мне и без них хватит». — раздраженно ответил тот. — Это лучше, чем без высшей магии. Зато увеличил потенциал на 80%. — А тебе надо было столько? Ведь у тебя и так потенциал был высоким. С негодованием сказал я. Ты, возможно, сделал себе только хуже. Теперь твой источник не вмещает столько магии, и она сходит с ума. Небось к камню Титана прикасался. — И что? Со мной ведь ничего не произошло, — продолжал упрямиться Роб. — Как и с тобой. Тебе ведь простили это. И декан, и ректор. Но я прикоснулась к нему случайно, а не умышленно, как ты. У меня уже не хватало слов, чтобы убедить Роба. Если кто узнает, тебе будет грозить не только отчисление из Академии, но и арест за покупку контрабандного запрещенного товара. Если ты никому не скажешь, не узнают. Ты ведь не скажешь?» Его голос смягчился, а во взгляде появилась мольба. «Я не скажу, но об этом еще знает Шин», — ответил я со вздохом. «Теперь уже наверняка, хотя раньше он только строил предположения. Именно от него я узнала, что это может быть око небес. А сегодня Шин помог мне перенести тебя сюда. Поэтому лучше позабудься о его молчании». «Хорошо, я поговорю с ним», — кивнул Роб, поглядывая на меня виновато «И спасибо тебе, что помогла. Извини за мою резкость и несправедливые слова». «Ладно, забыли всё», — с усмешкой отмахнулась я. «Теперь главное — твое здоровье и твой источник. Боюсь, как бы переизбыток магии не начал отравлять твой организм. Возможно, если ты не будешь пользоваться высшей магией, она перейдет в спящее состояние и не будет так вредить тебе». «Да, я так и сделаю». Роб слабо улыбнулся. «Не буду ее использовать. А если вдруг снова станет плохо, не затягивай. Сразу говори мне», — предупредила я. чтобы не доводить себя до такого состояния, как сегодня. Возможно, на начальном этапе проще будет со всем справиться. Спасибо, Лора. И извини еще раз. Мне казалось, Роб говорил и раскаивался искренне, поэтому мое сердце не могло не смягчиться. Отдыхай, сказала я, поднимаясь. И не делай больше глупостей, иначе может случиться так, что я не расплатишься за них. Спокойной ночи, Роб. Увидимся за завтраком.